Глава 16. Город Тунгус. Администрация города. Кабинет Звонарева. Не получилось. Слишком уж спокойным тоном произнес Виктор. Снова он? Да. Дмитрий тоже выглядел спокойным, но ручка в его пальцах вдруг хрустнула и сложилась пополам. Выдержав небольшую паузу, чтобы успокоиться, он заключил «Бесполезные идиоты!». Голос Звонарева звучал отовсюду, хотя говорил он негромко. «Они могли бы успеть», — пожал плечами Виктор. «Но медведь потерял время, выпроваживая ночную смену. Значит, он нам не подходит. Он не справился с задачей и не первый раз уже». Думаю, пора сделать небольшую перестановку. Виктор кивнул и слегка ухмыльнулся. От его взгляда даже Дмитрий на мгновение почувствовал себя не в своей тарелке. «А что насчет нашего?» В дверь постучали, они оглянулись, и Дмитрий разрешил войти. В дверях показалась Алена. «Дмитрий Станиславович, документы по финальной статье реконструкции готовы». Она процокала на каблуках к столу Звонарева, стараясь не обращать внимания на пожирающего ее взглядом Виктора. — Правки внесены. Вячеслав Александрович все согласовал. Звонарев окинул свою помощницу взглядом, каким кот смотрит на открытую банку сметаны. А посмотреть было на что. Девушка облачилась в облегающее платье с вырезом на бедре, ее локоны аккуратно спускались по плечам, Намекая на ее недавнюю укладку в салоне красоты, опухлые губки притягивали внимание яркой красной помадой. выразительно выглядите. Собрались на свидание. Он мельком глянул на Виктора. Знал, что тот неровно дышал к помощнице. — Сегодня же бал, Дмитрий Станиславович, — удивилась Алена. — Вы забыли. Через час начала мероприятия. Мы все приглашены. — Ах, да точно, совсем забыл спасибо дмитрий взял планшет начал просматривать документы алена вас довести до особняка поинтересовался виктор нет благодарю за мной она хотела ответить что за ней заедут но почему то не решилась я доберусь сама виктор анатольевич не беспокойтесь виктор мгновенно помрачнел воздух в кабинете будто стал плотнее заметив неловкость ситуации дмитрий обратился к девушке Спасибо, Алена, дашь я сам. На сегодня можете быть свободны и увидимся на балу. Помощница шустро покинула кабинет, и они снова остались вдвоем. Виктор вцепился в подлокотники стальной хваткой и сжал челюсть так, что желваки заиграли под кожей. Что будем делать с Розином? Прорычал он. По-хорошему ублюдок не понимает. Разберемся, пообещал Дмитрий. Но не сегодня. Жадов его героем вечера хочет сделать. Придется немножко подождать. По взгляду Виктора было видно, что ждать он не хотел. Но он умел сдерживаться и брать под контроль собственные эмоции. «Шикардосно, братан!» Воскликнул Генка. «Ты где такой костюмчик взял?» Мы встретились на лестничной площадке. Зам тоже оделся соответствующе мероприятию, но выглядел немного несуразно в пиджаке и брюках и лакированных туфлях. Хотя, быть может, мне это просто показалось непривычным. Но за мой образ отвечали более сведущие люди, признался я. «А я даже знаю, кто!» — ухмыльнулся он. Если честно, мне вообще не хотелось идти на этот чертов бал. Но вся бригада выразила решительный протест, и мне пришлось пойти у них на поводу. Даже Бояр возразил. Хотя у меня были мысли, зачем ему это надо было. И дело не во мне. За мою подготовку взялась Алена. Ее, собственно, и нужно благодарить за терпение. Отправься я в магазин один, выбрал бы первый попавшийся смокинг, и на том бы успокоился. Ее тоже пригласили, как и корпоратов всех троих. Последнее мне не очень нравилось. Как бы не сорваться, а то очень хотелось протереть ими пол в особняке. Эх, поскорее бы начало. Мечтательно воскликнул Генка, пока мы спускались к выходу. Я специально ничего не ел. Обязательно попробую все, что там подадут. Зря. Чего зря? Там особо кормить не будут. Это ж бал. «Фуршет, да, устроят, но не сразу, и ничего серьезного там не жди. Конопешки там всякие будут, прощая хрень на один зуб». На лице Генке проступало чудовищное осознание. Он даже машинально положил руку на живот, но вот последнее его вовсе выбило из колеи. «Там даже напиться нормально не получится. Ну, не при твоей комплекции». Придется мирно и спокойно потягивать вино из бокалов. Если поймаешь официанта, который их разносит, конечно. Мы как раз вышли из подъезда, возле которого припарковался Саня на Буйволе. Я решил не искать более подходящий транспорт, к тому же особняк находился на отшибе. Мало ли что. — Санчо, сначала остановимся у шавушечной! — воскликнул Генка, прыгая в салон. Парень удивленно глянул на меня. «И в магазин надо будет заехать купить!» «Так, харе, прервал я Генку. «Не превращая бал в сельскую дискотеку, лады?» Генка успокоился, хотя по виду не смирился. В салоне уже сидели Иван, Глеб и Богдан. Бояр обещал добраться до особняка самостоятельно. Дина тоже сказала ехать без нее, мол, сама доберется. Ей очень не понравилось то, что гулять решили в ее доме, не спрашивая разрешения. Но бал она все же собиралась посетить. Правда, что-то мне подсказывало. Собирается она не просто потанцевать под живую музыку. Саня тронулся, и мы отправились за Аленой. Когда она вышла из дома, кто-то из парней присвистнул, но тут же притих, побоявшись моего гнева. Но гневаться я не собирался. Вместо этого вышел помог сесть на место рядом со своим и дал команду двигать дальше. Алену принялись осыпать комплиментами. Выглядела она действительно прелестно и постоянно прижималась ко мне, касаясь плеча мягкой упругой грудью. — За шавухой мы все-таки заехали. Генка настоял. Он просветил остальных об особенностях грядущего мероприятия, и оказалось, что все ждали кучи еды и рек алкоголя. Мне пришлось снова корректировать курс, когда Саня едва не завернул в магазин по Генкиной наводке. Прибыли мы одними из первых. Буйвол выглядел немного забавно среди дорогих представительских автомобилей подоспевших гостей. Я заметил даже снисходительные улыбки стоящих у крыльца людей, но они быстро исчезли. Когда из грозного здоровенного внедорожника показалась Алена, А затем ухмылялись уже не мы. «Вы уже здесь!» — воскликнул Жадов, раскинув руки. «Очень рад! Очень!» Игорь Сергеевич, Алена Дмитриевна... Он поцеловал ее руку, театрально поклонившись. «Проходите, проходите, угощайтесь, пейте, наслаждайтесь музыкой. Скоро все начнется». Мы прошли в просторный зал, освещенный огромной люстрой, свисающей по центру и настенными лампами установленными по периметру в нишах. Столы с едой нашлись в дальнем углу. Там уже собралось несколько людей, пробующих закуски с бокалами в руке и беседующих о чем-то. Генка осмотрелся и нахмурился. — Ты был прав, Игорь. Хорошо, что мы успели подкрепиться. Я бы тут с голодухи все запасы истребил. И все же он уверенно направился к закускам с явным намерением все попробовать. Примерно через час почти все гости уже прибыли. Пришел даже бояр со своей невестой. Так вот, чего он рьяно топил за посещение бала. Судя по внешнему виду, его протащили по тем же кругам ада, что и меня, потому что Смокинг сидел идеально. Я бы не сразу его узнал. Не будь он единственно коренным здесь. Но и спутница ему не уступала. В прошлый раз я видел ее в традиционном платье местных. В нем была только видна милая мордашка с бойкими черными глазами. Но, как оказалось, оно скрывало женственную фигуру с широкими крепкими бедрами и почти осиной талией, роскошные черные волосы, а осанка аристократическая. хотя Наших аристократов тут, ну, насколько я знаю, не было. Дина до сих пор не пришла. Началась основная часть мероприятия. Заиграла торжественная музыка, в центр вышел Жадов со своей супругой, массивной женщиной около 40 лет, с прямой спиной и довольно надменным лицом. Она была выше на голову, но в ширине Жадов не уступал. Вполне гармоничная пара, надо отметить. Дамы и господа! — воскликнул градоначальник. — Объявляю начало сегодняшнего бала, посвященного новой вехе истории нашего города. Почетные гости, приглашенные мной лично сегодня, завершили первый этап строительства Тунгусского истока, который сулит нам процветание и благополучие. Он сделал паузу, которую заполнили сдержанные аплодисменты. Но особо хочу отметить отважную бригаду инженеров-оперативников, помешавших проклятым браконьерам, чтобы им пусто было, нарушить планы по завершению реконструкции предприятия особой важности. Господа, подойдите ко мне, покажитесь, пусть люди знают героев в лицо. Снова аплодисменты. Взгляды гостей обратились в нашу сторону, а парни, ухмыляясь, выступили вперед. — Иди! — шепнула мне Алена, отпуская руку. — Что ж, ладно, я подошел к Жадову. Дины до сих пор не было, и это меня все сильнее беспокоило, как бы она чего не задумала. Но градоначальник не обратил внимания на ее отсутствие и продолжил расписывать, какие мы молодцы. Ему бы ведущим работать, а не городом управлять. Или клоуном. Фантазии у него хоть отбавляй. По ходу рассказа мы даже офигели от собственной крутости. Количество браконьеров удвоилось, хотя это вполне объяснимо. В том состоянии, в котором пребывал Жадов во время заварушки, в глазах наверняка двоилось. Затем оказалось, что я бился не один на один с главарем бандитов, а сразу с десятком вооруженных до зубов ублюдков. Причем голыми руками расправился со всеми, а не едва не отбросил коньки. Бояра, кстати, тоже выделили. Он не менее отважно, пока я отвлекал на себя самых опасных противников, вытаскивал самого Жадова из-под машины, грозящий вот-вот взорваться. Причем сам Жадов оказался в таком опасном положении не просто так. Он возвращался с оздоровительной рыбалки и кинулся нам на выручку. Храбро противостоял браконьерам, но был ранен, прикрывая своего подчиненного, пока тот спасался бегством. И когда ситуация все же достигла критической отметки, появились парни, набуевали и вытащили нас из беды. Хотя я так и не понял, как, по версии Жадова, мы оказались в такой ситуации. Если подсчитать всех браконьеров, с которыми мы. Расправились, по его словам. Там количество врагов уже исчислялось сотнями. Надо заметить, что градоначальник немного лукавил. Про Дину он умолчал, да и Петровича забыл. Тот тоже не появился на мероприятии, хотя и не собирался. — Ну их нахрен! — заявил Петрович, когда я спросил про бал. — Сегодня вообще хоккей идет. Не хочу пропускать. И кто играет, поинтересовался я. «Наши с не нашими», — проворчал Петрович, отпахнувшись. «Иди давай. Твой рабочий день уже как полчаса закончен». Короче, отбрехался. И я сейчас ему очень завидовал. Хоккей я уважаю. Особенно, когда наши не наших бьют. Но сейчас приходилось подрабатывать выставочным экспонатом. Немного смягчала обстановку завораженный взгляд Алены. Она хлопала пышными ресницами и прямо-таки сияла от счастья. А еще радовала ярость корпоратов, особенно Виктора. Этот таращился на меня, словно я его кровный враг. Ну ничего, пусть всех троих заставлю поплатиться за их темные делишки. Не знаю, что они там мутят. Но меня трогать не стоило, как и моих ребят. Наконец-то объявили танцы. Парней утащили танцевать практически сразу. Жадов устроил нам неплохую пиар-компанию. А ко мне чуть ли не на перегонки устремились сразу несколько охотниц, но Алена их опередила и с нескрываемым удовольствием потянула меня на танцпол. Мы закружились среди множества таких же пар под ярким светом тысяч ламп и отражающих их свет зеркал, позолоченных узоров на стенах и потолке, от полированного мрамора, которым был устлан пол. Надо отдать должное градоначальнику. Еще недавно заброшенный особняк сиял величием. Здание это тоже касалось, но внутри была проделана чрезвычайно сложная работа. И что-то мне подсказывало. Строительные подрядчики приложили к этому свою руку. Теперь понятно, почему у них не хватало постоянно людей когда требовалось срочно что-то отремонтировать или демонтировать. Ха, вот жук. Но сейчас об этом думать не хотелось. Я, наконец-то, расслабился и отдался танцу, кружаясь под ритмы вальса. Надо сказать, выглядело все неплохо. Большинство гостей умели танцевать, а моих парней умело ввели в танцы их партнерши. Видимо, им было не впервой, но на настрой это никак не повлияло. Только Богдан обходился без помощи и все сильнее покорял свою даму с каждым ловким пируэтом. Судя по всему, у него имелся солидный опыт. А вот мне следовало благодарить за навыки одну мою старую знакомую из прошлой жизни. Она увлекалась танцами и частенько таскала меня на занятия, где я и освоил вальс. Не скажу, что мне нравилось таскаться с ней, но награда того стоила. Подруга была очень гибкой и не стеснялась использовать это вне танцевальной площадки. А после занятий так и вовсе заводилась с полоборота. Да и мне полезно было отточить координацию движений. В общем, мы весело и приятно проводили время. Я даже позабыл о браконьерах и корпоратах, тем более что последние не особо отсвечивали и вообще куда-то запропастились». Жадов, между прочим, тоже. А вот его женушка отплясывала то с одним кавалером, то с другим. Правда, во время одного из перерывов Алена меня упрекнула. — Игорь, что с тобой такое? — Ты о чем? — удивился я. — Я тут красуюсь перед тобой. Верчусь, как стрекоза, чтобы ты любовался. А комплименты получаю ото всех, кроме тебя. — Ах, вон оно что! Я ухмыльнулся. Прижал ее к себе. Ладони обхватили узкую талию. Она надулась, делая вид, что недовольна, но прижалась сильнее. «Мне просто нравится, когда ты сердишься», — прошетал ей на ухо. «Это сексуально». На ее лице отразилось замешательство. Алена набрала воздух, чтобы что-то возразить, но тут нас прервал звонкий высокий голос. «Игорь Сергеевич!» — Игорь Сергеевич, будь любезны, составьте мне пару на следующий танец. Женушка градоначальника выхватила мою руку и потянула к себе, попутно обращаясь к Алене. — Вы же не против ненадолго одолжить мне своего кавалера. Я повернулся к Алене с молящим взглядом. «Спаси — Спаси! — показал ей губами. Но тут замешательство и забавная ярость на лице моей спутницы плавно перетекли в ехидную усмешку, и вместо поддержки я услышал «Конечно, Тамара Валерьевна, он и весь ваш». И меня увели в плен. Следующий танец длился долго. Для меня каждая секунда шла за десять. Объемный бюст Тамары Валерьевны упирался в меня. Вот жаль, что у меня нет опыта танцев с такими э, э, э, ловкими партнершами. Уже через пару минут я с тоской вспоминал рабочие ботинки с жесткими носками, но все же приноровился, но все же приноровился уклоняться от угрозы ногам, и теперь кружился в танце вполне безболезненно. Мои предшественники, прежние партнеры Тамары Валерьевны, с сочувствием посматривали в мою сторону. Они переводили дух, присев на столье, в дальнем углу и явно объединившись в группу по признаку «пострадавшие от жены градоначальника». Как же я им сейчас завидовал! — Вы такой горячий мужчина! — прошептала Тамара Валерьевна, каким-то образом покрутившись под моей рукой. «Спасибо — Спасибо! — улыбнулся я. — Нет, надо что-то делать. Ага, знаю. — Пируэт? Перехват? Пара ловких движений, и мы поменялись партнерами с парой, оказавшейся поблизости. Девушка, которую я теперь вел, слабо удивилась, оказавшись в руках другого мужчины, но не стала противиться. «Прости, несчастный, погодите-ка!» Оказавшаяся в крепкой хватке Тамары Валерьевны, бедолага, уставился на меня распахнутыми глазами. «Ха-ха, гелка!» Он еще не понял, что произошло, но осознание уже приходило. Женщина тоже удивилась неожиданной рокировке, но не огорчилась, а совсем наоборот. Впервые ей попался мужчина крупнее нее, да еще и выше на полголовы. Но преимущество в габаритах моего заместителя не спасло. Шок сменился паникой, паника сменилась тревогой, а затем пришло смирение. Смирение и желание отомстить. Именно это читалось во взглядах, которые бросал Генка в мою сторону. А я мог ответить лишь извиняющейся улыбкой. Кажется, у меня появился новый должок перед ним. Закончив и поблагодарив случайную партнершу, я отправился искать Алену, но не успел найти ее, как вдруг все засуетились. Объявили перерыв, судя по всему, для того, чтобы народ мог перекусить. И я сначала подумал, что гости устремились в соседнюю комнату, однако люди вокруг меня начали перешептываться, все повернулись ко входу. Там собралась плотная толпа, и не сразу удалось рассмотреть, что происходит, но затем все расступились. Музыка затихла, по залу пронеслись удивленные вздохи. А все потому, что появилась Дина. Она была одета в роскошное платье, правда, выглядевшее каким-то старинным, будто из прошлого века. А на шее красовалось золотое колье с изумрудом. И почему-то ее образ вызвал особенный интерес у гостей. — Пришла, наконец! — воскликнул Генка. Он вернулся из плена и явно хотел высказать мне все, что думал, правда, сначала проворчал что-то про обман насчет кормежки, а не про жолушку градоначальника но уже хотел подходить и к этой претензии, когда обратил таки внимание на происходящее. «Это же то самое платье?» прошептала спутница Генки, которую я украл на время танца. «Платье?» — спросил я. «Да? Вы что, не видите то самое?» Она указала на большой портрет немолодой женщины, висевшей на стене. Лицо ее немного напоминало лицо Дины, особенно зеленые глаза. Я действительно не обращал на это внимания. Нет, но теперь вижу. Генка тоже повернулся в сторону картины и удивился. Она всегда тут висела? Погоди. Точно. Такое же платье. Ага, кивнул я. Я так понимаю, происходит что-то эдакое? Ответ не заставил себя ждать. Дамы и господа. Звонким голосом объявила Дина, гордо приподняв подбородок. Откуда-то показался Жадов, но даже он молчал, явно желая узнать, что все это значит. — Благодарю вас за посещение моего скромного поместья, — улыбнулась Дина. — Но все же следовало получить мое дозволение, прежде чем устраивать здесь бал. Пронеслась новая волна вздохов и перешептываний. На этот раз Жадов не выдержал, с возмущением выдвинулся вперед толпы, расталкивая всех на своем пути, и возразил, «Да, но кто вы такая, позвольте узнать!» Улыбка вдруг исчезла с лица Дины, сменившись холодом, а голос отозвался металлом. «Меня зовут Динара Алексеевна Земская. Старшая дочь и единственная наследница Алексея, — И Екатерины Земских, в чьем особняке вы сейчас находитесь?